Глава девятая. Ай, дернулась я, когда Адели опять прижгла мне щипцами для завивки ухо. Простите, простите. В панике тут же стала слезно просить она. Не могу, руки дрожат. У вас встреча с самим императором, а я безрукая. Я с сожалением вспомнила свою горничную Мари, которая вышла замуж и недавно родила ребенка. Вот она настоящая кудесница. Выезжать с визитами я не планировала, находясь в трауре по Роберту. Поэтому на место Мари никого не брала, пообещав дождаться ее. И чего требовать от Адель, если ее этому никто специально не учил? С прическами на каждый день она справляется, а вот с теми, что посложнее, беда. Успокойся. Мне не нужны изыски, я в трауре. Ты же вчера прекрасно справилась с прической». Но это же сам император, с благоговением прошептала Адель. Я же не на бал еду, у нас неофициальная встреча. Ничего особо сложного не требуется. Выдохни и успокойся. Да, Ваша светлость. Повинуясь моим словам, она действительно шумно выдохнула, ненадолго прикрыв глаза, и через несколько мгновений, закусив губу, продолжила. Вообще-то я тоже ужасно волновалась перед предстоящей встречей, от которой зависело мое будущее. Мы хоть и проснулись с Адель ранним утром, но выпили только чай. Ни ей, ни мне из завтрака в рот не полезло ни крошки. С горем пополам, с прической было покончено. Я уже оделась. У меня выбор платьев небольшой, и мучиться, какое выбрать для важной встречи, долго не нужно. Позволила себе из украшений лишь жемчуг, чтобы хоть как-то разбавить свой мрачный образ. Жемчуг допускался во время траура. Отправила Адель послать какого-нибудь мальчишку за экипажем, а сама чуть задержалась, укладывая в сумочку бумаги для подтверждения личности и беря зонтик от солнца. Бросила на себя оценивающий взгляд в зеркало. Не красотка, конечно. черный не мой цвет, и переживания оставили свой след. Но с элегантной прической без излишних кудряшек и пышности выгляжу строго и на свой возраст. Император увидит перед собой не растерянную девочку, убитую горем, а достойную взрослую наследницу герцога Монранси, способную справиться с любыми невзгодами. Стараясь сохранить этот настрой, я вышла из номера. Ай, поверить не могу, что я здесь, тихонько ахала Адель, вертя во все стороны головой и округлив глаза. Будет что детям рассказать? Так ты же еще даже не замужем, напомнила я. Ее восторги заставляли улыбаться. Но сверкающий на солнце дворец нашего императора у всех, кто видит его впервые, вызывало восхищение. Словно созданный из одного только льда и покрытый кружевными узорами инея, Он по праву считался одним из чудес света, славу о котором разносили во все уголки мира. При этом внутри не было ощущения холода, а снаружи раскинулся великолепный парковый комплекс с клумбами цветов и зелени, еще больше подчеркивая необычность дворца, словно создавая оправу для бриллианта. Чтобы попасть сюда, нужно преодолеть несколько пунктов охраны. Для гостей столицы разрешен доступ во внешнюю часть паркового комплекса. Билет туда покупают на входе. Чтобы зайти дальше, уже нужно получить разрешение из дворцовой канцелярии. А в центральную часть парка можно попасть лишь по личному приглашению императора. При въезде я назвала свое имя, и к извозчику сел лакей в ливреи, в сопровождении которого мы миновали внешнюю часть парка. Адель лишь с сожалением вздыхала, когда проезжали мимо акробатов, танцоров и артистов, выступления которых можно посмотреть совершенно бесплатно. Еще в этой части парка приюты продавали сделанные детьми сувениры и поделки, неплохо пополняя свой бюджет. А еще здесь стояли лотки с невероятно вкусным печеньем из дворцовой кухни, его в детстве мне отец из столицы привозил. И сейчас Адель своим неприкрытым восторгом Мне напоминала ребёнка. Если хочешь, на обратном пути можем прогуляться там, предложила я. Публика во внешней части парка самая разношёрстное, но там столько людей, много приезжих, мы спокойно затеряемся в толпе. Правда? Спасибо, спасибо, радостно воскликнула Адель, прижав к груди руки, словно унимая сердцебиение. «А счёт замужества я теперь не переживаю. Да? А что так? Так я теперь ваша горничная. А у нас все заметили, что после этого назначения девушки в течение года выходят замуж. Разве? Адели, ты в это веришь? Судите сами. Нира уехала с вами, когда было ваше представление ко двору, и не вернулась. Вышла замуж за из дворца. следующий ваш приезд в столицу вы взяли с собой Лоту, и она тоже не вернулась. Вышла за булочника на той улице, где вы бывали у партнихе. После них выбрали с собой Софи, и она привезла с собой Пьера, вы ему поручили ухаживать за оранжереей. А моя предшественница Марии поняла, поняла, со смехом махнула я рукой. А моя няня, назначая тебя поехать со мной, знала об этой примете. Конечно же, подтвердила Адель. У меня родные все умерли при битве императора с проклятым Орраном, и я тогда заболела и осталась с бабушкой, а родители с братьями уехали на ярмарку в Соклу. От этого города ничего не осталось. Нас выгнали из дома за долги, и бабушка со мной перебралась к дальней родне в ваших краях. Спасибо, не выгнали, вырастили меня после ее смерти. А потом мне повезло, и я к вам в дом попала. Ваша нянешка очень мою бабушку напоминает и давно говорит, что мужа мне надо хорошего. О, прости, я не знала. Что вы, ваша светлость, встрепенулась погрустневшая Адель. У вас вон сколько людей, разве про всех узнаешь? Только скажу, что вы самая лучшая хозяйка. В Герцогстве Монранси нет беззакония. Люди живут хорошо. Нам тогда с бабушкой староста выделил подъемные, как пострадавшим при битве в Соклу, сказал, что указ императора. А в наших краях об этом никто даже не заикнулся. Те деньги нам очень помогли. Я промолчала о том, что никакого такого указа не было. Видимо, староста пожалел сироту с бабушкой и так сказал, щадя их гордость. Но в этом заслуга и отца. Он всегда старался, чтобы за порядком в герцогстве следили достойные люди, и менял без сожаления, если поступали многочисленные жалобы. На следующем посту охраны пришлось выйти из экипажа. Лакей продемонстрировал наше приглашение, и нас пропустили. "Нам ждать в каком-то определенном месте?" спросила я у него. "Гуляйте спокойно, ваша светлость. Вас найдут, когда придет время". С уважительным поклоном ответил он и ушел. Ну ладно, гулять так гулять. В этой части парка людей уже было мало. Вся суета осталась позади. Окружающая красота и тишина располагали к неспешным прогулкам. Воздух полнился ароматом цветов, журчала вода в фонтанах. Я раскрыла зонтик, и мы с Адельни, не торопясь, пошли по аллее. Но только мы скрылись от глаз охраны за изгибом дорожки, Адель не выдержала. «Ваша светлость, простите, но можно я потрогаю? Она указала взглядом на скамейку с ажурной спинкой, сделанную из такого же материала, что и дворец. Я понимала ее нетерпение. Дворец довольно далеко, а здесь вот рядом только руку протяни и до тронсе. Вообще-то чуть дальше расположены для отдыха подобные беседки. Их витые резные столбики поддерживают куполообразные крыши, покрытые сверкающим инием. Но я не стала останавливать Адель. Кивнув, подошла к ней, делая вид, что любуюсь голубыми розами, источающими нежный аромат. Адель же встала чуть позади и словно не оперлась рукой обрезную спинку. Совсем не холодная, удивленно прошептала мне. Выглядит ледяной, но на солнце не тает. Магия императора, так же тихо, словно по секрету, ответила я. Ага, он у нас самый сильный, с гордостью произнесла она. Дав ей вдоволь потрогать и даже посидеть, я продолжила прогулку. Людей понемногу становилось больше. Среди аристократов считается хорошим тоном пригласить даму на прогулку в императорский сад. Заодно можно продемонстрировать свои связи при дворе, получив разрешение на посещение. Все чаще встречались стайки девушек в окружении кавалеров. Мой траурный наряд привлекал внимание, но не был единственным. Некоторых девушек сопровождали почтенные вдовы, Но в глубоком трауре, как я, встретились пока только две. Илана позвали меня из беседки, в которой сидела парочка. Девушка вскочила и, помахав рукой, направилась ко мне. Солнце светило в глаза, и я не могла ее рассмотреть. "Хуиза?" удивилась, когда она подошла ближе. "Вот так встречи. Мы встречаемся в самые неожиданные моменты", рассмеялась она. "А я только недавно вспоминала о тебе". "Правда?" "Да. Утром приезжал твой дядя, спрашивал, не знаем ли мы, где тебя найти? Может, что-то срочное, ты бы связалась с ним через кристалл. Мне с трудом удалось не показать своих эмоций, выдерживая удар. Быстро же дядя оказался в столице. Его шпионы не зря едят свой хлеб. Только непонятно, меня еще кто-то видел или семейство Тобрей проговорилось? Выследи меня шпионы дяди, и он бы с утра прискакал не к ним, а ко мне в гостиницу. Обязательно ему позвоню, заверила я Луизу самым честным видом. Луиза, некрасиво так спешно покидать мое общество, укорил девушку ее подошедший спутник. Представь меня своей подруге. «О, простите», — смутилась она, мило покраснев. Илана, позволь представить себе герцога Венранси. Ваша светлость, это моя подруга Илана, дочь герцога Монранси, который недавно трагически скончался. Рад знакомству, и примите мои соболезнования, поцеловав мне руку, произнес немолодой, но импозантный мужчина. Благодарю, в замешательстве произнесла я. Просто когда Луиза рассказывала о своем титулованном поклоннике, я думала, что речь идет о его сыне. Разве этот кавалер для нее не староват? Мы с ним не знакомы. Когда был мой первый выход в свет, он как раз уехал путешествовать из-за какого-то скандала. А герцоги в салонах шептались, Но при нас наивных девушках разговоры умолкали. У него старший сын, ровесник Луизы, и, кажется, еще есть два отпрыска. Вы знали моего отца? Мы были знакомы, но последние годы не виделись. Я путешествовал, сдержанно ответил мужчина, с любопытством разглядывая меня. Его светлость побывал даже в Эдинбурге. Представляешь? Там правит Акиф, и у него, мало того, что три жены, так еще и гарем! А женщины настолько уродливы, что скрывают свои лица. Был гарем», — поправила я Луизу. Слышала, что ради своей третьей жены эльфийки он распустил его и объявил ее своей единственной. А женщины там красивые. Закон закрывать лица появился из-за мужчин, не желавших, чтобы они искушали своей красотой иноземцев. Но Акиф отменил этот закон. Осталась лишь традиция, которую мало кто теперь соблюдает. Наверное, его Светлость давно был в Эгенбурге и не знает последних новостей. Действительно, я был там несколько лет назад. Откуда же вы все знаете? К нам недавно приезжали торговцы, желающие купить нашу породу агирейских коз для торговли с Эгенбургом. Вот и рассказали новости. Вести коз в Эгенбург? Округлила глаза Луиза. А почему нет? Пух наших коз ценен тем, что он тоньше пуха других пород, лучше пушиться, что придает изделиям из него особую красоту и мягкость. Он самый дорогой, и поставка из герцогства Монранси уже знак качества. Да и работу наших мастериц высоко ценят и продают по самой высокой цене. Ты разве не знала? Я все разговоры о сельском хозяйстве пропускаю мимо ушей. Это такая скука, пожала плечами Луиза. Сразу вспоминаются тоскливые дни в деревне. И это издали приятно посмотреть на атару ловец или на коз. А вблизи эти животные жутко воняют, и от них много грязи. Фи, сморщила она носик. Хм, мне вот никогда скучно не было. Интересно, знает ли Луиза, что ее туалеты и прихоти оплачиваются как раз из доходов от вот таких вонючих животных. Леди, прошу меня извинить, но я вспомнил, что мне нужно сделать один важный звонок. Я вас ненадолго оставлю. Извинился герцог и вернулся в беседку, доставая кристалл связи. Мы его утомили разговорами о деревне. Он такой утонченный, а я как дурочка начала рассуждать о воне и грязи. Стала сокрушаться Луиза. Не преувеличивай, он просто вспомнил о звонке». Немного отстраненно возразила я, так как мне не понравились донесенные ветром слова герцога. Она здесь. Поймав мой взгляд, он отвернулся и заговорил тише. Вот и думай, То ли кому-то обо мне говорит, то ли работает на лорда Багарне. Возможно и то, и другое. Он вполне может оказаться хорошим знакомым дяди Алина или собирать информацию о вас доре для главы тайной канцелярии под видом скучающего аристократа. Мне лучше уйти отсюда. Но напоследок я все же спросила: "Луиза, а он для тебя не староват? У него же старший сын твой ровесник, и герцог уже дважды вдовец". Даже Акиф в третьем браке обрел счастье. Почему ты считаешь, что это не удастся нам?" Серьезно посмотрела на меня девушка. Но тут же испортила впечатление, мечтательно закатив глаза и добавив: "Представляешь, я стану как ты, герцогиней, и ко мне будут обращаться: "Ваша светлость". Это не самое важное в жизни. Я бы все отдала, чтобы мой отец был жив. Ох, прости меня!" спохватилась она. "Ничего, «Извинись перед герцогом, что не попрощалась, но я лучше пойду. Мне нужно побыть одной, быстро объяснила я, скрывая набежавшие слёзы. Понимаю, что Луиза сказала не подумав и не со зла, но боль от потери была еще свежа, и меня резануло по живому. Илана, ещё увидимся. Я уходила быстро, стараясь оказаться как можно дальше, не желая демонстрировать свою слабость. Некоторое время боролась с эмоциями, беря себя в руки, и лишь потом заметила, что Адель за мной едва поспевает. Сбавив шаг, оглянулась. Беседка с герцогом Малуизой осталась далеко позади. Догнать меня никто не пытался, и я расслабилась. Как оказалось, рано. Пересечение дорожек украшал фонтан. Мы огибали его когда с другой стороны, мне навстречу шагнул дядя Ален, преграждая дорогу своим грузным телом. «Ты ли это дорогая племянница", картинно воскликнул он, выглядя ничуть не удивленно.